This is the end, beautiful friend. This is the heer, My only friend, the end of our heer, de heer, Это конец, мой прекрасный друг Это конец, мой единственный друг Конец Нашим тщательно продуманным планом Конец Всему, что имеет значение Конец Ни спасения, ни удивления Конец Я никогда больше не взгляну в твои глаза Ты можешь представить, что будет Таким безграничным и свободным Отчаянно нуждаясь в руке Какого-нибудь незнакомца В стране отчаяния Заблудшие в католических зарослях боли Все дети обезумели Все дети обезумели В ожидании летнего дождя Да Опасность на краю города Езжай по королевскому шоссе, детка Странные сцены на золотом прииске Езжай по шоссе на запад, детка Это конец, мой прекрасный друг Это конец, мой единственный друг Конец The Doors, The End Поняв, что его затея с устранением Кейт Либи в юном возрасте не увенчалась успехом, Альбинос решил перейти к плану «Б». В тот день, когда Стивен показывал ему личное дело проклятой девчонки, Альбинос сразу обратил внимание на то, что лицо на фотографии ее отца показалось ему смутно знакомым. В ту ночь, когда он посетил дом Гринвудов, Он проверил свои догадки, изучил семейные фотографии, висевшие на стенах гостиной. И понял, что ему действительно доводилось встречаться с этим мужчиной прежде. Но тогда Дэниел Гринвуд носил другое имя. Стимбой. Альбинос, словно разрушительный ураган, ворвался в кабинет аналитика. Вундеркинд, вздрогнув от неожиданности, недоуменно посмотрел на визитёра, который метался от одной коробки с документами к другой, вытряхивая папки и листы бумаги прямо на пол. «И тебе доброго утра, Альби!» Аналитик повернулся на стуле и с интересом следил за тем, как его и без того неубранный кабинет прямо на глазах превращался в помойку. «Может, тебе что-то подсказать?» «Ага!» – победно взрывел Альбинос и вытащил из кучи бумаг на полу большую фотографию. «Вот что я искал, Стимми. Мне нужно знать, где я могу найти вот этого человека». Агент протянул Стимбою фотографию ничем не примечательного мужчины средних лет. На обратной стороне фото располагалась поясняющая запись. Дэниэл Гринвуд». Сотрудник аналитического отдела корпорации Хронос-2. Чикагский филиал. Давай попробуем. Стимбой ввел данные в программу, щелкнул на пару ссылок и на секунду задумался. А если так? Пальцы аналитика запорхали над клавиатурой, словно крылья калибри. Ровному у него клавиш на столе вторил цокот под ним, где Steamboy набирал программные коды и компьютерные команды пальцами ног на второй клавиатуре, лежащей на полу. Взгляд аналитика метался между тремя огромными мониторами, куда он выводил необходимую для поиска информацию. Высунув от усердия кончик языка, Вундеркинд изучал не только базы данных корпорации но и архивы государственных структур всех мировых держав. После чего переключился на новостные сайты и форумы, социальные сети и сообщества. Альбинос поражался, с какой скоростью этот юный компьютерный гений умудряется обрабатывать полученную информацию и отыскивает нужные ему крупицы в этой необъятной виртуальной реальности. Итак... Самодовольно улыбаясь, Стимбой откинулся в кресле. По официальным данным, Дэниел Гринвуд закончил свой жизненный путь на Грейслендском кладбище, где был похоронен рядом с могилой своей жены. По данным корпорации Хронос, он работал на наших непосредственных конкурентов. В 2001 году он дважды организовал нападение на их чикагский офис. Зачем он это сделал и какие цели преследовал, нашим наблюдателям узнать не удалось. Ясно. Но куда он отправился после этой самоубийственной затеи? Вот тут-то и возникла заминка, так как я наткнулся сразу на три следа. Аналитик вывел изображение на экраны и указал рукой на крайний слева. Первый след – это отчет коронеров из «Хроноса-2» о вскрытии тела Гринвуда, которое они достали из-под завалов на башне Трампа. Второй – Стимбой указал на монитор в центре – это запись в реестре Грейслинского кладбища о процедуре захоронения Дэнила Гринвуда. Расходы были оплачены наличными. И какой же тогда третий след – Это самое интересное. На третьем экране мы видим отчет о вскрытии тела некоего Ричарда, пациента муниципальной психиатрической клиники в Балтиморе. Он провел в этой психушке почти 13 лет в отделении для особо буйных. Там он и умер естественной смертью в 2015 году. Самое интересное – что сравнительный анализ с моими специальными компьютерными программами показал, что этот Ричард был никем иным, как все тем же Дэниелом Гринвудом. Альбинос погрузился в глубокую задумчивость, после чего попросил Стимбоя распечатать им адрес и точную дату смерти последнего из Дэниелов. «Секунду!» Аналитик щелкнул клавишей, и стоявший по соседству с Альбиносом принтер принялся за свою работу. «Так ты скажешь мне, что это за парень и для чего он тебе понадобился?» «Всему свое время, Стимми!» Загадочно улыбнулся Альбинос. «Всему свое время!» После чего он схватил распечатки из лотка принтера и распихивая на ходу им же учиненный беспорядок, Выбежал столь же стремительно, как и ворвался в помещении несколько минут назад. С Тимбою не оставалось ничего иного, кроме как проводить агента недоуменным взглядом и вернуться к своей работе. Последнюю неделю аналитик занимался тем, что полностью переписывал все статьи на Википедии. Его забавляло то, что он писал настоящую историю человеческой цивилизации – а интернет-пользователи упорно меняли ее на ту историю, что возникла в результате воздействия на нее корпорацией Хронос. Вундеркинд находил в этой ситуации определенную прелесть. «Добрый день! Я доктор Норрисон. Вас должны были предупредить о моем визите». На пороге приемного отделения стоял высокий бледный мужчина, чей модный серый плащ буквально промок до нитки. Затяжные ливневые дожди были для Балтимора редкостью, особенно этот, идущий третий день без остановки. Странно, почему доктор Норрис не захватил с собой зонт, рискуя таким образом испортить дорогую ткань своего одеяния. Меланхоличный охранник отвлекся от экрана телевизора, на котором хаотично перемещались игроки в американский футбол и нажал на кнопку. Стальная решетка у входа пришла в движение и, аккомпанируя себе душ раздирающим скрижетом, отъехала в сторону, пропуская визитера внутрь помещения. Назвавшийся доктором Норрисом Блондин протянул охраннику свое водительское удостоверение и документы. «Меня направили к вам для проведения судебной экспертизы». «Мне поручено обследовать и установить личность одного из ваших пациентов». Норрис улыбнулся, поразив охранника довольно хищными на вид зубами. Внутренне содрогнувшись, охранник сверился с журналом посещений и нашел нужную запись. «Блок С. Палата 36-8. Сейчас я свяжусь со старшей сестрой, и она вас проводит». Пока ждете, можете полистать журналы, вон за тем столиком. Покорнейше благодарю за предложение, но я предпочитаю ждать стоя. Визитер вновь одарил охранника жутковатой улыбкой и подошел к зарешеченному окну. Что он там высматривал, было неясно, так как дождь за окном лил, как из ведра, превращая фигуру людей и машины в смутные расплывчатые силуэты. Мистер Норрисон, окликнувшая его пухлая женщина, назвалась сестрой Ретчет. Альбинос галатно поцеловал ей руку, но не из благородных побуждений, а для того, чтобы скрыть ехидную улыбку, возникшую в результате ассоциации с романом Кизи. Очень приятно познакомиться с вами, мисс Ретчет. Взаимно. На щеках старшей сестры зартелся легкий румянец. Она смущенно поправила свою и без того идеальную прическу. Что привело вас, доктор, в наше скромное заведение? В городском суде сейчас рассматривается одно дело о серии убийств в приютах для бездомных. В результате расследования выяснились некоторые факты, которые привели меня сюда. Возможно, один из ваших пациентов был свидетелем тех событий, и может помочь в раскрытии этих ужасных преступлений. Но прежде мне порочно установить его личность и понять, способен ли он давать показания, которые можно принять в суде. Должна быть интересная у вас работа, мистер Норрис. Сестра Рэдчет восторженно посмотрела на собеседника, явно пытаясь угадать, что скрывается у него под плащом. К сожалению, это исключительный случай. Основная моя работа заключается в составлении скучных отчетов и перекладывании бумажек с места на место. Вы явно скромничаете. Мисс Рэтчет явно была не прочь пофлиртовать со статным блондином. Охранник, наблюдавший за этой сценой со стороны, неодобрительно хмыкнул и вернулся к своему прежнему занятию – просмотру матча. «Мне сказали, что нужный мне пациент располагается в палате номер 36-8 в блоке «С». Альбинос решил, что уже достаточно расположил к себе старую деву для того, чтобы она выполнила любое его желание». «А, так вы пришли к Ричарду. Я вас провожу. Может, по дороге мы заглянем в мой кабинет? Я угощу вас отличным кофе. Вы же насквозь промокли. Так недолго и простудиться». Дорога к кабинету мисс Ретчет заняла довольно продолжительное время. Старшая сестра водила Альбиноса по запутанным коридорам, попутно рассказывая о работе психиатрической клиники. Ее беспрерывное щебетание изрядно достало белокурого агента. К тому же он наконец-то понял, что женщина водит его кругами. «Скажите, любезная мисс Ретчет, когда же мы наконец-то попадем в блок С? «Признаюсь, глядя со стороны, я бы не подумал, что здание вашей клиники столь велико». «Давайте оставим этот официоз для скучных чиновников из Министерства здравоохранения. Зовите меня просто по имени Агатой». Старшая сестра игриво подмигнула мнимому доктору. «Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что блок С начинается в конце этого коридора, но... «Прежде чем мы туда попадем, я хочу угостить вас обещанным кофе». Понимая, что сопротивляться бесполезно, альбинос позволил женщине буквально затащить себя в небольшую комнату, служившую старшей сестре кабинет. Сидя в глубоком кожаном кресле и попивая горячий и неожиданно вкусный американо, альбинос всерьез задумался о том, не свернуть ли ему шею этой щебечущей кукушки. Образно говоря, выполнить последнее желание МакМерфи. Но он смог не поддаться искушению и лишь посмотрел на наручные часы и воскликнул. «Боже, Агата, вы потрясающая собеседница, которая к тому же варит бесподобный кофе!» «К моему огромному сожалению, я не могу более наслаждаться вашей чудесной компанией. Мне нужно успеть побывать у пациента и обработать данные до вечера». Услышав эти слова, сестра речит поникла. «Но я буду безмерно счастлив, если вы согласитесь провести завтрашний вечер в моей компании, в более неформатной обстановке. Что скажете?» доктор Норрисон? «Это так неожиданно!» Сестра Рэтчет наигранно засмущалась. «Мы с вами едва знакомы. Это совсем на меня не похоже, но я принимаю ваше приглашение». «Отлично! Признаюсь, ваш отказ разбил бы мне сердце!» Альбинос постарался изобразить на своем лице самое идиотское влюбленное выражение, на какое только был способен. Но покинуть кабинет сестры Рэтчет Альбинос смог лишь спустя еще одну чашку кофе, после чего Агата наконец-то проводила его к нужной палате. Его доставили к нам несколько лет назад. Полицейские нашли его в заброшенном боулинге, замерзшего и едва живого от голода. При нем не обнаружили никаких документов, а сам он напрочь отказывается контактировать с окружающими, даже имени своего не говорил. Ричардом его стали называть уже участки в честь Вила Рич. Так назывался Боулинг, где его нашли. Разве полицейские не проверили его отпечатки пальцев по своим базам? С результатами дактилоскопии вообще случился конфуз. По данным полиции, отпечатки пальцев принадлежат некоему Дэнилу Гринвуду из Чикаго, Иллинойс. Но дело в том, что Гринвуд скончался в 2001 году. И тому есть официальное подтверждение. Дальше история стара как мир. Никто не захотел разбираться в этом деле, барахтаясь в бюрократическом болоте. Кому интересна судьба обычного бродяги и к тому же сумасшедшего? Ричарда направили к нам, и с тех пор его психическое здоровье только ухудшается. Словно он сам не хочет возвращаться в реальный мир. Значит, вам повезло, Агата. Мягко улыбнулся Альбинос. «Ибо я тот самый человек, который постарается докопаться до правды». «Это было бы чудесно! Мистер Норрисон, вы настоящий герой! Нет, супергерой!» «Ну что вы, Агата, перестаньте! Вы меня смущаете! Я всего лишь выполняю свою работу!» Альбиноса самого коробило от этих банальных фраз. Но агент понимал что только, говоря штампами, он сможет обвести эту старую деву вокруг пальца. А теперь, если позволите, я приступлю к осмотру пациента. Да-да, конечно, не смею вас больше отвлекать. Игриво улыбнувшись на прощание, старшая сестра Рэтчет наконец-то избавила Альбиноса от своего присутствия. Дэниел вновь оказался в безмолвном лесу. Вокруг царила тишина, густая, гипнотизирующая. Знакомые обхватистые стволы громадных раскидистых сосен, ровными рядами, будто иссушенные временем руки стариков, тянущихся к Богу, стояли во всех направлениях, насколько хватало глаз, сливаясь в однородное размытое пятно вдалеке словно монолитные колонны, подпирающие невидимый свод где-то над головой. Мох – ненавистный бугристый ковер густого белого мха, из которого то тут, то там, словно нарывы на прокаженной коже, возвышались ярко-красные головки непонятных грибов. Дэниел прислушивается к своему дыханию, клубами растворяющемуся в неподвижном пространстве – набирает побольше воздуха и кричит куда-то вверх, как проделывал уже много раз. «Эй!» Тишина. «Почему я вновь и вновь попадаю сюда?» Где-то за его спиной хрустка отломилась ветка и спикировала на мох. Дэниел даже не обернулся. «Ричард!» Этот голос был чем-то новым в череде повторяющегося раз за разом кошмарного видения о безмолвном лесе. «Кто вы?» – вопросил Дэниел. «Что вам нужно от меня? Вы Ричард?» «Ричард? Ты Ричард?» Эхом отозвался незнакомый голос, который тут же разбился на несколько разных голосов, заметавшихся вокруг Дэниела перезвонами хрусталя, неожиданно искажая смысл вопроса, складывая его в другие слова. «Тебя зовут Ричард. Ты пойдешь со мной. Ты... Ты мне нужен. Эй, покажись! Эй, эй, эй, Ричард!» Внезапно он почувствовал, что за ним наблюдают. Дэниел резко обернулся на месте и застыл. Стоявший в нескольких метрах за деревом волк, не мигая, смотрел на него. Суженные зрачки больших тусклых глаз, светящихся умом не двигались, словно были вставлены в чучело. Лишь вырывающийся из раскрытой пасти парк говорил о том, что притаившееся существо живое. Дэниел вспомнил, что уже однажды видел этого волка. Но вот когда... И при каких обстоятельствах? Да что ты такое, с усилием шевеля непослушными губами пробормотал человек. Почему делаешь это со мной? Волк отвернулся и, подняв голову, посмотрел куда-то в сторону. Дэниел тоже повернулся и замер, заметив мелькающий вдалеке среди стволов близнецов медленно бредущий женский силуэт. Девушка на вид не больше 25-30 лет. Она шла не спеша, изредка приседала и, выдергивая из мшистого ковра грибы с красными шляпками, отряхивала с ножек землю и аккуратно убирала их в корзинку, висевшую на руке. «Я ее знаю!» – потрясенно прошептал Дэниел. «Я видел ее совсем недавно. Это... Она моя!» Он вновь посмотрел на волка, но вопрос застрял в глотке, когда он увидел, что тот подобрался, вытянулся, а на его холке шерсть, угрожающая, стала дыбом. «Не смей!» Волк рванулся к неподозревающей в опасности девушке, пружинисто переставляя лапами по белому ковру. «Тебе пора забыть о ней, Ричард!» Рванувшись следом, Дэниел стремительно побежал через лес. Несущаяся впереди фигура волка мелькала между стволами, словно была нарисована на перелистываемых страницах блокнота. «Тебе пора забыть себя!» – звенел на набатом в ушах невидимый голос. «Теперь тебя зовут Ричард!» Обернувшаяся на шум, девушка заметила волка и испуганно съежилась, закрыв лицо руками. «Папа!» Корзинка упала на землю, и из нее на мшистый ковер резво выкатились грибы. Откуда-то сверху гремели нарастающие гулы скрежет. «Не трогай ее!» Срывающимся от бега голосом прокричал Дэниел и споткнулся, подвернувшийся опень. «Ричард!» Последнее, что он увидел, был волк, с разбегу бросающийся на кричавшую девушку. В следующий миг... Земля выскользнула у него из-под ног, мох расступился, и Дэниел полетел на дно широкой глубокой ямы прямо на остро заточенные колья, загодя приготовленной ловушки. Колющая боль пронзила все его тело. как колющей острой боли пронзила все тело распростертого на койке человека в больничной робе. Альбинос убрал использованный шприц обратно во внутренний карман. Проверив пульс и удостоверившись в том, что пациент находится вне опасности, он удовлетворенно вздохнул. «Ну вот и все, Ричард. Скоро ты будешь как новенький». Психотропный коктейль, который он вколол Гринвуду, поможет удержать его в пограничном состоянии еще 2-3 дня. Конечно, был риск, что сердце опального работника Хроноса-2 может не выдержать такого напряжения, но Альбинос был уверен в благополучном исходе задуманного. Ведь много лет назад он уже встречался с этим человеком. Только звали его тогда не Дэнил Гринвуд, А Ричард Годе. Это было рядовое задание. Альбиноса и его постоянного напарника по прозвищу Грузный отправили на помощь агенту, угодившему в переплет во время охоты на знаменитого зверя из Жеводана. Они провели несколько часов, стоя по пояс в воде посередине лесной речки. Именно здесь, по информации из головного офиса корпорации, им надлежало перехватить израненного коллегу. Используя рыболовную сеть, перегородив ею половину реки, они застыли подобно мраморным статуям, высматривая в бурном потоке тело раненого агента. Наконец, их страдания были вознаграждены. Веревки натянулись, нечто большое и тяжелое попалось в расставленную ими ловушку. «Держи!» Вены нашей Грузного вздулись от напряжения. Осторожно переступая по каменистому дну реки, он потащил сеть с добычей на берег. Альбинос поспешил ему на помощь, и через несколько секунд они вытащили из реки тело. Альбинос проверил пульс и улыбнулся. «Успели. Еще бы чуть-чуть, и нам пришлось бы повторять операцию. А у меня уже яйца от этой воды звенят. Чего устал? Тащи сумку!» Напарник отправился выполнять поручение, а Альбинос, используя кинжал, быстро освободил утопленника от пут рыбацких снастей и положил его на спину. Осмотрев полость рта, он аккуратно ударил пальцами скопившуюся слизь. После чего запрокинул голову утопленника, выдвинул нижнюю челюсть и приоткрыл ему рот. «Вроде дышит», – с некоторым сомнением в голосе произнес Альбинос. «Вот». Немногословный Грузный протянул напарнику ничем не примечательную на первый взгляд сумку. Но внутри нее скрывался походный набор для реанимации, состоящий из десятка капсул, одноразовых шприцев и даже мини-дефибриллятор. Грузный ввел порцию адреналина внутривенно шприцем через катетер, установленный в вене выловленного ими Ричарда Годе, в то время как его напарник прилаживал на холодном теле клеммы. Разряд! Тело Ричарда выгнулось дугой. Несмотря на компактный размер, мощность у дефибриллятора была солидной. Альбинос прислушался к сердцебиению и показал напарнику большие пальцы рук. Все, несем его в точку эвакуации, пока моторчик вновь не заглох. Предлагаю золотать ему голову и ногу. Видишь, кровище хлестать начало. «Откинется еще из-за кровопотери. Вся работа на смарку». «Дружище, вот когда ты прав, то прав на все сто процентов», улыбнулся Альбинос и, порывшись в сумке, достал флакончик с распылителем. Быстро нанеся с его помощью фиксирующий спрей, который моментально затвердел толстой коркой на ранах, он остановил кровотечение, после чего наложил тугие повязки. «Все, готово, погнали». Грузный согласно кивнул и аккуратно поднял Ричарда. Альбинос быстро собрал содержимое сумки обратно, не оставив без внимания даже клочка от использованных упаковок. Перекинув сумку через плечо, он подхватил ценный груз с другой стороны, и все трое исчезли в лесной чащ. Никто не стал свидетелем этой сцены. Лишь деревья, камни и вода. Альбинос встряхнулся, словно пес, сбрасывая с себя нахлынувшие воспоминания. Тогда он еще не знал, что спасаемый ими агент будет завербован лично им. А когда Альбинос прочел личное дело Ричарда Гаде и узнал о том, что при исполнении очередного задания тот слетит с катушек и попытается убить свою собственную дочь, то не смог сдержать улыбки, восхищаясь очередным виражом, хитрющей судьбы. Агент надел на палец Ричарду Дэниелу перстень и усмехнулся. «Нам пора отправляться домой, Ричард. Тебе предстоит еще немало работы». Расмеявшись, он активировал перстень, который достал их в парижский офис корпорации «Хронос».